Глава восьмая. Разгадка. Подвал Диснея 030 после полуночи, 29 апреля 1945 года. Мертвенно бледный голубоватый свет заливал подвальное помещение. Оно, собственно, было не таких уж больших размеров, где-то сотни квадратных метров. У дальней стены, если смотреть прямо от двери, судорожно хватая ртом в воздух, лежал крепко сбитый мужчина. Лицо его выглядело страшно. Сплошь покрытое запекшейся кровью, с закрывшимся от удара левым глазом, в чистых местах кожа отсвечивает темно-синим ввиду набухших капилляров. Он дышал тяжело, издавая сильные и тяжелые хрипы. Язык свесился изо рта, правый глаз почти вылез из орбиты. Одна рука, наскоро перетянутая самодельным жгутом, из запрывка ткани повисла плетью, другая мелко подергивалась. Человеку не хватало воздуха. Ему казалось, он дышит чем-то вязким и горячим, словно расплавленный пластилин, забивающий горло и протекающий через нос в легкие. Каждый вдох давался с величайшим трудом. Он чувствовал, как глотает наждак. Ощущался вкус крови. Мысли расплывались пылью красных пятен. Брайан Медок умирал. Угасающему мозгу не хватало кислорода. Британец находился в комнате-сейфе около восьми часов. Еще удивительно, как столько продержался — Вдвое больше, чем следовало бы. Оставалось несколько минут. Скоро начнутся конвульсии, и все. Господи, как же глупо! Он не отличал реальность от галлюцинаций. Тающее сознание услужливо рисовало красочные сцены. Вот он, ловчайший обманув преследователей, скрывается внутри комнаты сейфа. Глупцы долбят чем-то снаружи, Наверняка кричат. Возможно, даже стреляют или пробуют взрывчатку. Мэддек их не слышит. Броня работает, как заглушка. Отлично. Состояние поганое, но, откровенно говоря, случалась пара ситуаций в Афганистане, когда бывало и хуже. Отрывает кусок пропитанного кровью рукава. С третьей попытки вяжет жгут. Слабость страшная. Ничего. Через две минуты он окажется в Цюрихе, в офисе штаб-квартиры «Фейербах Лимитед». Врачи в Швейцарии страшно дорогие, но свое дело они знают. Личная палата в самой современной клинике, мгновенная капельница, перевязки, антибиотики, переливание крови. Через пару месяцев будет как новенький. Видение показывает, Мэддок — Подходит к старому телефону на стойке. Набирает номер, кладет трубку. Второй раз крутит диск. В конце комнаты, распаковываясь четырьмя листами, как коробка, открывается панель. Одна в другой, во второй третья. Словно русская матрешка улыбается умирающий Брайан, хотя со стороны его улыбка больше напоминает судорогу. За панелью нечто странное. С первого взгляда огромное в два человеческих роста зеркало, залитое застывшим свечным воском молочного цвета, абсолютно мертвое, посеревшее. Мэддек видит себя, как он в недоумении стоит напротив зеркала и, не веря своим глазам, осторожно касается поверхности здоровой рукой. Господи! Он что, бредит? Этого не может быть. Портал ведь состоит из жидкости. Он устроен в виде небольшого водопада. Ты заходишь под упруги, с шумом льющиеся струи вроде душа. Они тебя растворяют и переносят во время, из которого ты пришел сюда. Никаких дополнительных настроек. Возврат предельно прост. Откуда явился... «Ровно туда и вернешься в ту же самую секунду». Тот сумасшедший ученый выяснил, проникать сквозь десятилетия XX века можно с помощью совершенно обычной воды. Он называл это понятие «река времени». Как устроено, черт знает, Брайан не физик. Вспомнилось ощущение. Заходишь под струи — и тут же погружаешься на огромную глубину со скоростью брошенного в море тяжелого якоря. Первые мгновения ты чувствуешь себя тонущим. Охватывает паника, что легкие вот-вот разорвет водой. Не видно низги, вроде Марианской впадины на дне океана, где плавают рыбы-чудовища с природными фонариками на голове и ты уже смирился, что тебя раздавит толщей воды, как вдруг ты появляешься в потайном кабинете в Цюрихе, как ни в чем не бывало. Кашляешь, выплевываешь из легких жидкость, но ты абсолютно сухой, и одежда твоя целехонька. Брайну даже теперь жаль, что он не познакомился лично с этим сумасбродным гением, дабы спросить, а как оно было создано как вообще работает, в чем суть. В массе просмотренных им в разное время фантастических фильмов и сериалов, попкорновых и не очень, знатоки с умным видом пугали. При перемещении с помощью машины времени ты распадаешься на молекулы, а потом собираешься заново. Часть ДНК может потеряться. Ты фактически становишься другим. Об этом предупреждали и Майкл Крайтон, и Рэй Брэдбери, и сериал «Человек из будущего». Но у Брайна ничего не менялось. Поначалу его пугало неизведанное. Казалось, он захлебнется в темной глубине, или тело поглотит чудовище. гребаный жуткий кит, обитающий в черных водах. Со временем не то чтобы привык, но ощущения стали рутинными. Заходишь, тонешь, всплываешь в другом мире — это всегда срабатывает. Но не в данный момент. Мэддек видит себя. Он старается погрузить руку в зеркало безрезультатно. Стучит по нему, пинает ногой, Наконец, потеряв хваленное британское спокойствие, бьет по стеклу обеими руками и тут же падает, крича от боли в простреленной конечности. Ползает вокруг зеркала. Даже пытается укусить. Такое особенно стыдно наблюдать. Яростно вопит, испуская на подбородок сгустки рвоты. Зеркало не реагирует. Оно мертво. Кто-то в другом времени отключил портал. Господи ты, Боже мой! Сколько лет все проходило прекрасно, а сейчас он сдохнет в подвале полном скелетов, истечет кровью, либо задохнется. Брайан наблюдает картинку. Человек в черной форме, то есть он сам, ползает среди костей, ощупывая каждую стену по сантиметру. Ищет скрытые панели, тайники. По прошествии каждого получаса ему все труднее. Он передвигается словно в полусне, то и дело хватаясь за горло. Старается дышать реже, экономя драгоценный воздух, но инстинкт самосохранения берет свое. Сам того не желая, бешено заглатывает остатки кислорода. Кашель выворачивает внутренности, горло дерет, как наждачной бумагой, но Мэддок не прекращает поиски, ибо безгранично уверен, где-то тут второй портал. И на исходе третьего часа он его находит. Зеркало неплохо замаскировано. В углу навалена гора пожелтевших черепов, в отблесках еле мерцающего света и не заметишь. Деревянная панель замазана той же краской, что и штукатурка, грязно-голубой. Он отдирает доску, цепляясь из последних сил, зная за ней освобождение. Еще одну, ломая на здоровой руке ногти, пальцы разом кровоточат. И тупым коровьим взглядом Вяляться на содержимое зазеркалья, скрытое импровизированным тайником. Иисус милостивый. Да тут точно такое же зеркало, залитое воском, почерневшим от старости. Еще один портал, который не работает, хрен знает сколько времени. Стоя на коленях, Мэддок молча размахивается и уцелевшим кулаком сокрушает поверхность точнее поверхности, хоть бы что, а вот кости ладони ломаются, брызжет кровь. Брайан уже не кричит и не стонет. Он мягко оседает на холм скелетов, окрашенных красным, и корчится, тщетно пытаясь избавиться от насыпанных в горло и легкие толченых игл. Первое время он бьет черепа ногами, то ли в конвульсиях, то ли просто от злости, но затем затихает. Хрип все тяжелее и сильнее. Конечности чуть подергиваются. В кровавой маске на лице видны закатившиеся белки глаз. Кислорода почти не осталось. Меддок находится при смерти. Галлюцинации закончились, но еще осталась способность думать, хотя и она ускользает, словно капающая искра на вода. К Брайну неожиданно приходит осознание происходящего. Два портала в разных концах комнаты. Один закрыт, да и другой мертв, причем последний вышел из строя очень давно, похоже, десятки лет назад. Значит, такое уже случалось». Кто-то вырубил портал, чтобы путешественники не вернулись из прошлого. Кто это сделал? Зачем? Почему? Меддок подумал, что очень слабо знает историю Кристиана Фейербаха. Тот мало распространялся о вещах, происходивших в его жизни. Боже мой! Яснее ясного. Вся комната полна бывших порталов а скелеты и черепа — останки тех, кто не вернулся. Но самое плохое не это. У него не найдется сил подползти, открыть бронированную дверь, сдаться на милость русского и немца. Он потратил слишком много энергии. Меддок больше не ощущал боли в горле, желание втянуть воздух в легкие. Он засыпал стремительно погружался в плотную, как мед, и сине-черную тьму. За несколько секунд до провала в вечность он внезапно понял разгадку и даже раскрыл рот, пытаясь закричать. Вдруг те двое за стеной все же его услышат. Брайан так и умер. широко открытым, «Ртом».